210. Гуру Логически будущее неуничтожаемо. Ничто не может остановить его наступление. Конечно, тьма, но бесконечен свет. Тьма, конечно, тем, что, неся в себе разрушение, разрушает и уничтожает себя, но созидателен свет, в этом его несокрушимой мощь, потому он победитель всегда.